Глава 23. Ломбардская лига. И вот теперь, глядя на башенки Кастального, тонувшие в поднимавшемся с моря тумане, забубенный пребывал в дикой тоске. Сердце он рвался обратно на берег, но о том, чтобы вернуться прямо сейчас, не могло быть и речи. Фридрих вряд ли одобрил бы его хотя и сам был охочен до женского пола. «Придется провести несколько дней в разлуке», — решил Забубенный, твердо пообещав себе убраться из театра военных действий при первой же возможности. Тем более, что Фридрих говорил только о том, что механик должен будет провести боевые испытания галер, а вслед за этим сразу сможет вернуться в Неаполь, или точнее в Палермо, где его ждет мастерская. Но Григорий как-то уже охладел к Палермо и своей виртуальной мастерской. Он был бы рад побыстрее вернуться в Неаполь. Выстроившись походным порядком, эскадра отошла от берегов и легла на заданный курс. На борту каждого судна, помимо грибцов и матросов, находились солдаты и дополнительная катапульта. Фридрих был готов к сражениям и на море, и на суше. Флагманская галера, на которой расположился сам император в сопровождении Райнальда Диаквина, трех сицилийских рыцарей и Забубенного, шла первой, покачиваясь на волнах. Фридрих, сидя на корме за походным столом, обсуждал что-то со своими советниками, не обращая внимания на живописные виды. Неаполь был красив в этот рассветный час, но, судя по всему, только Григорий находился в романтическом настроении, Все остальные готовились к жестокой схватке. До механика долетали обрывки фраз. «Сарацины должны быть у стен Болонии через трое суток», сообщил Фридрих остальным. «Самое большее через пять дней. А мы за это время уже осадим Геную, оттягивая на себя силы ломбардцев. Им придется разделиться». «Император». — спросил один из незнакомых Григорию чиновников. — Вы доверяете сарацинам? — В Англии они ведут себя вызывающе. Фридрих усмехнулся. — С тех пор, как я повесил эмира Ибн-Абеда, а всех покоренных мавров переселил в Лучерию, у меня нет оснований им не доверять. Я позволил им верить в своего бога. Это все, что им было нужно. И теперь они верны мне. Кроме того, это отличные солдаты, стойкие и жестокие. Они нагонят страха на этих разжиревших ломбардцев. Чиновник замолчал, видно в душе он ненавидел Сарацин, но не смел пойти против воли императора. «А что делать с Римом?» — уточнил сицилийский военачальник. В папской области много войск, которые останутся у нас за спиной. «Ничего, сил у нас хватит, а папа не дерзнет пойти против меня сейчас», — пообещал император. «А если только папские войска посмеют выступить?» «Что же, мне придется ненадолго вернуться, чтобы сжечь Рим и рассеять пепел по ветру». Император встал и, взяв кубок с вином, Спустился с кормы, оказавшись рядом с механиком. Краткий совет закончился. Григорий, облаченный в легкий кожаный доспех, оторвался от созерцания удалявшегося Неаполя и, обернувшись, посмотрел на Фридриха. Он был поражен услышанным и не удержался от вопроса. — Вы готовы сжечь Рим, плод католической веры? — осторожно спросил Забубенный. — И уничтожить папу? «Я готов уничтожить любого, кто оспаривает мою власть над миром», — спокойно ответил Фридрих, отпив вина и с удовольствием подставляя лицо свежему морскому ветру. «Пусть даже это будет сам Папа Римский, который постоянно ставит мне палки в колеса и кшается с вольнодумцами из ломбардских городов, только бы насолить мне». Фридрих усмехнулся и посмотрел на рабов, налегавших на весла. «Тем более, что я уже выбрал нового папу. Духовенство должно подчиниться мне, своему императору». «Но ведь вы же католик», — не унимался Григорий. «Вы же верите в Бога?» Фридрих полностью осушил бокал. «Что такое вера, друг мой?» — спросил он озадаченного механика и сам же ответил. Наш мир был основан тремя обманщиками — Христом, Моисеем и Магометом. Двое из них умерли в почете, а третий — на кресте. Лишь дураки верят, что девственница могла родить Бога-Творца Вселенной. Забубенный сглотнул. Он явно не ожидал от императора Священной Римской империи такой откровенности. — А сам я верю лишь в то, — продолжал Фридрих. Что сможет быть доказано силою вещей или здравым смыслом? Я верю в стихию, верю в доблесть на поле брани, верю в своих солдат и в бесконечную красоту мира. Поэтому, если понадобится, я сотру Древний Рим в пыль, чтобы доказать этому миру, что не бывает вечных городов. Забубенный был потрясен, он никак не ожидал услышать от императора, взращенного римским папой, столь богохульной мысли. Хотя это, похоже, не мешало Фридриху считать себя мессией, несущим благую весть всем народам. Вот уж действительно, ступор мунди. Но тебе нужно думать не о Риме, Грегор, сменил тему император. Думай лучше о Палермо. Это красивый город, самый красивый на Земле, тем более, что пока я привожу покорности ломбардцев, там будет весело и без меня. Двор скоро переедет туда, а у тебя, кроме того, будет чем заняться в своей мастерской. Мне нужно много быстрых кораблей, поэтому я тебя долго не задержу. Думаю, при входе в бухту Геную нас уже будет ждать их флот, так что твое детище очень скоро себя покажет». А императрица Констанция, неосторожно поинтересовался Григорий, тоже отправится в Палермо. «Я удивлен, что она еще до сих пор здесь», — сообщил Фридрих. «Констанция уже неделю назад собиралась покинуть Неаполь. Ведь ей здесь давно наскучило. Я вечно занят». «Знаю я, чем ты занят», — обрадовался Забубенный. Но амурные дела императора волновали его сейчас гораздо меньше, чем свои. Констанция останется в Неаполе до моего возвращения, а потом переедет в Палермо. А я теперь второй придворный механик. Даже круче, чем Шмидт. Ведь я буду работать в столице, а там мы с Констанцией снова сможем видеться. Забубенный от радости чуть не обнял Фридриха, желая поблагодарить за ценную информацию но сдержался. Как-то это показалось ему неуместным. После военного совета на корме накрыли обед для высшего руководства. Забубенный, несмотря на заслуги перед короной, был допущен к столу после того, как все отобедали. Но он был не в обиде. Проведя в пути сутки, удалившись от враждебных берегов Рима на большое расстояние и осадив Корсику, Слева по курсу, следующим утром эскадра Фридриха оказалась близ Генуи. Едва утренний туман оторвался от воды, как взором находившихся на флагманской галерее буквально в сотни метров впереди, предстал строй астроносых галер-неприятеля, за которыми в дымке едва проступали очертания крепостных стен Генуи. Город был большим и богатым. Даже по едва видневшимся из-за стенку полам соборов и крышам особняков, продрогший за ночь забубенный понял, что Генуэ ничем не уступает господину Великому Новгороду, а может быть и немного превосходит. Неприятель тоже заметил галеры Фридриха, и на его судах зашевелились солдаты, готовые к отражению атаки. Раздались звуки рожков. Внезапного нападения не получилось. Но прозорливый император на это, похоже, и не рассчитывал. «Ну что же», — философски заметил Фридрих, сам командовавший своим флотом, «пора показать разжиревшим купцам, кто хозяин в этих водах». 20 галер выдвинуть вперед и атаковать генуэзцев. Прорвать строи и высадиться на берегу. Когда расцветет, мы должны быть уже у стен города». Капитан судна передал приказание стоявшему рядом матросу, а тот просигналил флажками ближайшим судам. Флагманская галера замедлила ход, подняв весла над водой, а остальные, наоборот, выдвинулись вперед. Обходя корабль императора с обеих сторон, 20 галер с абордажными командами и катапультами на носах бросились в атаку. Генуистцы встретили их роем арбалетных болтов и залпом из своих катапульт. Сквозь еще висевший туман навстречу судам сицилийцев просвистели несколько горящих шаров и с шипением упали в море. Один огненный шар рухнул в волны совсем близко с галерой императора. Фридрих даже бровью не повел. От арбалетных стрел он тоже не уклонялся, стоя во весь рост. Правда, солдаты предусмотрительно выставили на носу галеры громадные щиты, заготовленные специально для такого обстрела. То и дело Забубенный слышал, как в них с чавканием впивались арбалетные болты. Противник был совсем близко. Но силы Фридриха превосходили генуэзцев. Пока что ему противостояло только 15 галер. И Еще не больше дюжины держала вторую линию обороны у берега. Забубенный был удивлен этим. Он слышал о том, что генуэзцы считались хорошими мореплавателями и имели огромный флот. Местные купцы, как и венецианские, разбогатели на перевозках крестоносцев в святую землю, сделав колоссальные деньги на желание пилигримов увидеть гроб Господень и вырвать из лап неверных свой город Иерусалим. Оказывая транспортные услуги римскому папе, они просто озолотились за время крестовых походов. И эти средства позволили генуэзцам еще больше упрочить свое положение на Средиземноморье. Они построили огромные верфи и спускали за сезон десятки новых кораблей на воду. Очень скоро став обладателями одного из самых больших флотов и одной из самых влиятельных морских держав. Этот флот постоянно досаждал императору, боровшемуся с конкуренцией на Средиземном море, любыми способами. Ведь никто, кроме Генуи, Венеции и поданных императора Фридриха, не строил корабли на верфях в таких массовых количествах и не достиг в этом деле такого мастерства. Но сегодня хвалебный генуэзский флот почему-то сплоховал. Видимо, Фридрих знал что-то такое, чего не знал Забубенный, и поэтому так торопился с выходом в море. У Григория даже промелькнула мысль, что Фридрих специально принял почетную капитуляцию у генуэзцев за два месяца до этих событий. Видимо, он уже тогда имел план действий, а желание уничтожить конкурентов у императора никогда не угасало. Просто усыпил бдительность. А тем временем разгорелся. Перестрелка не затянулась. Моряки Фридриха не тратили время на обстрел противника бочонками с горящей нефтью. Расстояние было невелико, а просто пошли на абордаж. Забубенный, забыв про опасность, с интересом смотрел за их маневром. И его детище покрыло себя славой. Имперские галеры... Лавировали так быстро, уклоняясь от горящих шипов, что изумление на лицах генуэсцев было видно невооруженным глазом. Они не успели перезарядить свои катапульты по второму разу, как уже несколько галер столкнулись с ними, тараня на полном ходу. Раздался треск ломаемых весел. В небо взметнулись веревки с абордажными крюками, и солдаты схватились в ближнем бою. Центр линии обороны генуэзцев смешался. Огонь оттуда прекратился. Почти все корабли противника были прочно связаны веревками с галерами императора. Повсеместно раздавался звон оружия, крики и стоны раненых. Но крайние корабли еще огрызались огнем. И скоро им удалось поджечь две галеры Фридриха. Огненные шары, выпущенные из катапульт, долетели до палуб этих судов и разлили по ним жидкий огонь. Паруса мгновенно вспыхнули, охваченные пламенем, люди в ужасе прыгали за борт и плыли в сторону незатронутых битвой галер. Казалось, само море между кораблями загорелось. И вдруг из-за дыма вынурнуло генуэзское судно и направилось в сторону корабля, над которым... Развивался императорский стандарт Все остальные галеры сицилийцев находились на несколько корпусов позади императорской. Возникла реальная угроза жизни Фридриха. Забубенный бросил на него короткий взгляд. Но император был по-прежнему спокоен. Он находился в привычной обстановке. А стоны раненых и свист арбалетных болтов над головой, казалось, услаждали его слух больше, чем на напевы лучших... Минезингеров и Трубадуров Королевства. «Арбалетчиков на левый борт!» — резанула воздух команда капитана. «Налечь на весла!» «Вы можете укрыться», — сообщил своим чиновникам император, сам между тем, оставаясь на корме галеры, которая медленно двинулась в сторону неприятельского берега. Чиновники очень хотели последовать его совету, но покинуть императора в бою было равносильно самоубийству. Он часто рисковал своей и чужими жизнями, но все время оставался жив. А вот те, кто струсил у него на глазах, о карьере могли забыть. Император легко расставался с кадрами и находил новые. Судно генуэзцев быстро приближалось, сразу три корабля имперского флота бросились ему наперерез, открыв огонь из катапульт. Однако генуэсцы тоже не прекращали огня, сосредоточив... Его на императорской галере, который мгновенно накрыл роя арбалетных стрел. Чиновники попадали на палубу. Два сицилийских рыцаря прикрыли своими щитами и телами Фридриха. Один из них тут же рухнул замертво, стрела пробила ему шею. Арбалетчики с галеры императора открыли ответный огонь. Но генуэзцы, несмотря на это, продолжали рваться вперед, и корабли вот-вот должны были столкнуться. На что они рассчитывали, Забубенный, прячась за мачтой, понять не мог. На хвосте у них висели три галеры неприятеля, а путь к берегу тоже был перекрыт, преданными Фридриха. Прорваться сквозь этот строй им могло помочь только чудо. Видимо, капитан Гинуэсцев был смельчаком и решил убить самого императора, если понадобится ценой своей жизни. Со своего места Григорий разглядел, как на носу приближавшейся галеры зарядили катапульту и сжался от дурного предчувствия. Тотчас огненный шар вспыхнул с атакующего корабля и с удивительной точностью врезался в борт галеры Фридриха, который мгновенно вспыхнул. Словно из-под воды возникли языки пламени и стали лизать обшивку корабля. Арбалетчики отпрянули от борта. Из-за поднимающегося дыма стало почти ничего не видно. Огненный язык чуть не лизнул за бубенного, который тоже находился недалеко. «Поворот на правый борт!» — закричал капитан. «Мыло на палубу!» Тотчас из ниоткуда возникли два солдата с ведрами в руках и вылили на палубу какую-то мутную жижу. Один плеснул вдоль горящего борта, второй — по проходу между скамейками рабов. Галера отклонилась в сторону, но полностью осуществить маневр не успела. В этот момент раздался страшный треск. Это судно генуэсцев врезалось им в борт своим тараном. Кто-то упал в воду, несколько человек замертво свалились с арбалетами стрелами в груди. Забубённый сделал шаг в сторону — Поскользнулся и со всего маху грохнулся на палубу, с которой еле встал. Так было скользко. За несколько секунд, что он пролежал на спине, Григорий заметил, как, разрезая небо на части, через всю палубу протянулись черные линии, и что-то с чавканьем вонзилось в деревянные борта. «Обордаж!» — в ужасе подумал Забубенный, вскакивая и бросаясь к противоположному борту прямо по скамейкам рабов. Выбравшись наверх и схватившись за окрай, он бросил затравленный взгляд по сторонам. На корме вокруг Фридриха собрались все сицилийские рыцари и несколько арбалетчиков, за ними прятались чиновники. Юстицария среди них не было». Остальные солдаты выстроились вдоль борта в ожидании атаки противника. Было их здесь всего пять человек. Рабы в ужасе сжались внизу, пытаясь слиться со своими веслами. Забубенный поднял меч одного из убитых солдат. В этот момент раздались крики. Сквозь дым пожара на палубу посыпались черные куртки генуэсцев. То, что произошло в следующий момент, несмотря на серьезность момента, рассмешило Григория, так что он чуть не выронил меч. Генуэски солдаты из абордажной команды, едва оказавшись на борту галеры, попадали один за другим, поскальзываясь и роняя свое оружие, словно неопытные фигуристы. Арбалетчики Фридриха расстреливали их в упор, не упуская драгоценных секунд. Атака захлебнулась, едва начавшись. Несколько человек все же прорвались к корме и напали на сицилийских рыцарей, но те бились насмерть. Они были в отличных доспехах, хорошо вооружены и быстро изрубили генуэзцев в ближнем бою. В этот момент раздалось сразу два новых удара, и галера генуэзцев, вонзившаяся в судно Фридриха, сорвалась со своего места, оборвав абордажные веревки. Это подоспели имперские корабли второй линии, протаранившие противника сбоку. Григорий вслед за арбалетчиками осторожно двинулся в сторону горевшего борта и осмотрелся. Его сильно беспокоило отсутствие юстициария Палермо. Он ведь мог утонуть вместе с дарственной, которую Григорий так и не подержал в руках. И сквозь огонь забубенный тотчас увидел чиновника, который нелепо барахтался внизу, схватившись за обломок весла. Но плавать ему осталось недолго. От мощного удара генуэзская галера сдвинулась с места, и ее борт стремительно приближался к борту имперского корабля, охваченному пламенем. А кроме того, юстицария заметил один из арбалетчиков противника — Он быстро натягивал тетиву, чтобы послать стрелу в почти неподвижную мишень. Позади него шел бой, но он почему-то решил разделаться именно с плавающим чиновником. «Ну уж нет!» — решил Забубенный и, обернувшись, выдернул арбалет из лук мертвого солдата, лежавшего у него под ногами. К счастью, он был заряжен. Солдат принял смерть, не успев выпустить стрелу по противнику. Забубенный сделал это за него. Он вскинул оружие и, почти не целясь, выстрелил. Генуэзец нелепо вздернул руками и выронил арбалет. И рухнул в воду рядом со своей мишенью. Райнальда поднял голову и увидел Забубенного с арбалетом в руках. На его лице отразилось сильное удивление. Но время было дорого. Борта двух галер быстро приближались друг к другу, ощетинившись острыми краями обломанных весел. Любой из них мог прошить юстицария насквозь, а если и пройдет мимо, его просто раздавит корабль. Григорий хотел уже прыгнуть вниз, но это был не выход. Выбраться он уже не успел. Тогда механик снова стал озираться по сторонам и заметил кусок оборванной абордажной веревки тянувшийся от крюка, который вонзился в мачту. Забубенный бросился к мачте по головам рабов. Выдернув крюк, вернулся обратно и, зацепив его за проколом в палубе, бросил веревку вниз сквозь огонь. «Райнальда, хватайтесь!» — заорал он. «Я вас вытащу!» Два раза юстицарию не нужно было повторять. Он ухватился за конец веревки, И подтянулся немного, но сил, чтобы выбраться у него, уже не оставалось. Слишком долго барахтался в воде. Тогда Григорий крикнул ближайшего арбалетчика, и они вдвоем вытащили сквозь огонь промокшего чиновника на борт. И вовремя охваченная огнем веревка вот-вот должна была разорваться, а борта галер сошлись со страшным треском, сливаясь в одно целое. Уже оказавшись на палубе, Райнальда Диаквина долго не хотел отпускать веревку, и забубённому пришлось применить силу, чтобы оторвать от нее вцепившиеся мёртвой хваткой пальцы юстициария. «Спокойно», — убеждал он чиновника тоном психотерапевта, оттаскивая его за куртку подальше от огня, полыхавшего уже по всему борту, — «вы среди своих. Все позади». И Райнальда наконец, успокоился. Он отпустил веревку и встал. На его лице отразилась благодарность. «Спасибо вам», — проговорил он, сжав руку забубенного. «Если бы не вы, я бы остался там навсегда». «Да ладно», — махнул рукой Григорий. «Я просто не мог дать вам утонуть». «Так на моем месте поступил бы каждый». «Пойдемте на корму, император нас заждался». Фридрих, стоящий в окружении сицилийских рыцарей, вокруг которых образовалась гора мертвых тел, действительно с интересом наблюдал за сценой спасения своего юстициария. Галера отчаянных генуэзцев была разгромлена. Но и корабль самого Фридриха, получив пробоину, кренился на один борт. А кроме того, он был охвачен пожаром. Огонь быстро распространялся. Нужно было срочно покидать это судно. Словно в ответ на эти мысли Григорий заметил другую имперскую галеру, которая подошла к ним с противоположного борта. С нее быстро перекинули сходни на судно Фридриха, но император не торопился покидать тонущий корабль. Он рассматривал поле боя, забубенный проследил за его взглядом и увидел, что за это время флот Фридриха полностью разгромил первую линию морской обороны Генуи и уже атаковал вторую. Галеры защитников города полыхали уже у самого берега, и тут Григорий с удивлением разглядел сквозь дым еще одного живого арбалетчика на уже казалось поврежденной галере генуэзцев. Тот был ранен, и с плеча текла кровь. Сзади к нему бежали двое солдат Фридриха. Жить ему оставалось несколько секунд, но генуэзец решил унести напоследок с собой на тот свет еще одного противника и выбрал юстициария, пробирающегося по палубе нетвердой походкой впереди забубённого. Одетый в красную куртку чиновник представлял собой отличную мишень. Поняв это, Григорий не смог выдавить из себя ни слова, крик застрял в его горле. Но механик инстинктивно рванулся вперед, успел сделать только один шаг, и тут же что-то больно ужалило его в левое плечо. Удар был таким сильным, что механика свалила с ног. Потеряв равновесие, он рухнул на тлеющие от жара доски палубы, в недоумении уставившись на оперение арбалетной стрелы, торчавшей из его плеча. Кровь алой струйкой потекла из раны, быстро превращаясь в настоящий ручей. «Черт бы побрал эту дарственную», — подумал Забубенный. «Не стоило помирать из-за недвижимости». «И потерял сознание».